Зрение у них озлобевает, глаза гноятся, на теле образуются язвы, и очень часто они умирают на дне морском от кровоизлияния в мозг. Да, сказал я, это невеселый промысел, и служит он только для удовлетворения женских прихотей. Скажите, капитан, сколько раковин можно приблизительно выловить в день? От сорока до пятидесяти тысяч. Говорят даже, что... в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 «Акул?» — вскрикнул я. Вопрос этот показался мне неуместным. «Да, акул», — повторил капитан Нему. «Не боитесь?» Говоря откровенно капитан, я еще не освоился с этим родом рыб. «А мы так уже привыкли к ним», — отвечал капитан Нему. «Со временем освоитесь и вы. Да к тому же мы примем все меры предосторожности и будем вооружены. Может быть, по дороге удастся поохотиться на какую-нибудь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 Кроме того, меня возмущала беспечность, с какой капитан нему пригласил меня на эту охоту. Я не мог примириться с его спокойствием. Со стороны можно было подумать, что он пригласил поохотиться на какую-нибудь безобидную лисицу. Утешал себя я тем, что консейль, видимо, не захочет идти, и его отказ избавит меня от этой приятной прогулки. Что касается Неда Ленда, то я не был уверен в его благоразумии. Опасность всегда его не отталкивала, а привлекала. И чем опасность была больше, тем привлекала сильнее. И я попробовал опять читать книгу Сирра, но перелистывал я ее теперь машинально. Между строк мне виделись зубастые, разверстые пасти. Вдруг вошли Консель и Нетленд, спокойные и даже веселые. Вероятно, они еще не знали, на какое веселье их пригласили. — А я вам скажу, профессор, — начал Нэтленд, — что этот капитан Нему, чтобы ему провалиться, сделал нам сейчас любезное предложение. — А, — перебил я, — вы уж знаете. — С позволения их чести, — сказал канцель, — капитан Нему нам сказал, — приглашаю вас посетить завтра вместе с профессором знаменитые цейлонские жемчужные промыслы. Он сказал это очень учтиво, очень ласково,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 — заметил я с ударением. — Опасно! — вскрикнул Нэтленд. — Нашли опасность побывать там, где ловит жемчуг. Что ж тут такого? Очевидно, капитан немо не нужным сказать моим товарищам о бакулах Я встревоженно посмотрел на них, и мне казалось, что у них уже недостает руки или ноги. Должен ли я их предупредить или нет? Разумеется, должен, но как это сделать лучше?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 Вокруг него и нарастает перламутровое вещество в продолжении многих лет тонкими концентрическими слоями. «Много находят жемчужин?» — в одной раковине спросил Консейль. «Много, друг мой. В некоторых раковинах попадается по целому ожерелью. Говорят, что когда-то была найдена раковина, где было сто пятьдесят акул». «Акул?» — вскрикнул Нэтленд. «Разве я сказал, акул?» — вскрикнул я смутившись. «Неужели я сказал акул? Я хотел сказать жемчужин. Причем здесь акулы? Это не имеет никакого смысла». «Их чести это справедливо изволили сказать», — ответил Канцейль. «А теперь, с позволения их чести, желательно бы узнать, каким способом вынимают жемчужины. Есть много разных способов. Часто, когда жемчужины чересчур крепко пристали к створкам, так их вырывают щипчиками».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 Прежде всего они отделяют перламутровые пластинки, известные под названием «настоящие серебристки белого дичка и черного дичка», и раскладывают их по ящикам весом от 120 до 150 килограммов. Потом они вынимают из раковин ноздреватое вещество – паренхиму, кипятят его и процеживают, чтобы извлечь самые мелкие жемчужинки. Как же ценятся эти жемчужины?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 «А ведь отбирать крупный жемчуг от мелкого — работа долгая и трудная», — сказал консель. «Нет, консель, вовсе не такая долгая и трудная, как ты полагаешь. У сортировщиков есть особые сито. Дырочки на них различной величины, и всего их одиннадцать номеров. Самый крупный жемчуг остается в сите, где имеется от двадцати до восьмидесяти дырочек. Это самый первый сорт». Второй сорт джемчуга остается на решете, в котором от ста до восьмисот дырочек. Наконец, третий сорт остается на решете, имеющем до тысячи отверстий. — Хитро придумано, — сказал консель. — А какой, с позволения их чести, получается доход с этой жемчужной ловли? — Если верить книге Сирра, так цейлонские жемчужные поля ежегодно приносят три миллиона акул. — Акул!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 заметил Консейль. «Чего только эти штучки не выдумают! Ведь у такого жемчужного напитка должна быть кошмарный вкус!» сказал Нед Ленд. «Разумеется, Нед», — отвечал Консейль. «Верно, и она не находила в нем ничего хорошего. Зато ей было лестно, что она может выпить рюмочку такого уксуса, который стоит сто пятьдесят тысяч франков». «Очень мне жаль, что не я женился на этой лакомке», — сказал канадец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 растворенные в азотной кислоте. Оно ничего не стоит. Может, поэтому Кэттендера вышла за другого, сказал канадец со спокойствием философа. Да, вот мы говорим про дорогие жемчуга, а я и забыл сказать, что у капитана Немо есть диковинная жемчужина. Я полагаю, что подобной нигде и никто не имел. Вот это, спросил канцель, указывая на великолепный перл под стеклом.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 «Ведь находили же другие!» — настаивал Нэт Ленд. «И зачем нам здесь, на Наутилусе, понадобятся миллионы?» — спросил Консель. «Здесь не понадобится, так понадобится, когда мы будем в другом месте!» «В другом месте!» — произнес Консель и покачал головой в знак того, что он очень сомневается, что мы будем когда-нибудь в другом месте. «Что ж, — сказал я, — Нэт отчасти прав». А знаете, если бы мы в самом деле привезли в Европу жемчужину за несколько миллионов, так это придало бы большую достоверность нашим рассказам и большую цену нам самим». «Я полагаю, что так», — ответил канадец. «А что с позволением их чести ловли жемчуга очень опасно?» — спросил канцель. «Нет, — оживился я. Нет, если принять кое-какие меры предосторожности...» — А мне кажется, тут нет никакой опасности, — сказал Нэтт Ленд. — Рискуешь хлебнуть два-три лишних глоточка морской воды, вот и все. — Разумеется, нет сказал я, стараюсь подражать беспечному тону капитана Нэму. — А что, вы не боитесь акул, нет Я, — ответил канадец, — знаменитому гарпунеру бояться акул? Плевать мне на них! Да ведь тут дело не в том, чтобы бросить в акулу гарпун, зацепить ее багром, втащить на борт